Анастасия Зинченко «Зельевая лавка госпожи Эйи» или «Упс! Я случайно!» Аннотация Живешь себе припеваючи, смешиваешь травки до да настойки, содержишь в чистоте любимую лавку-трилистник, никого не трогаешь. А тут – бац! – прилетает крупный заказ от красавца-демона, чей отец – первый советник короля. Казалось бы, где трагедия? Заказ стандартный, на восстанавливающее зелье, но отлаженный алгоритм по выдаче внезапно оборачивается катастрофой. Перепутана бутыль, и, выпитая прямо перед ее носом зелье, оказывается приворотным. Пролог. Он запомнил ее образ, всего лишь раз увидев, уловив едва слышный шепот и вдохнув неуловимый аромат фиалок. Одна встреча, один взгляд и невозможность выйти из тени раскидистых деревьев, что стали его пристанищем. Ее лик с волосами цвета шоколада и васильковые глаза, внимательно отбирающие среди многочисленной зелени редкие лекарственные травы, которые успели появиться из-за снежного ковра, они начали преследовать повсюду. Он видел ее в незнакомках на улицах и не мог убежать от навязчивого сна, где раз за разом вынужден был переживать тот единственный день — их встречу. Казалось, протяни руку и дотронешься до белоснежной кожи, ощутишь под ладонью гибкий стан и сможешь направить, поманив к себе. Но грезы растворялись с первыми лучами солнца, напоминая о том, что рядом нет той, что приходит лишь с наступлением ночи. Она стала его проклятием, наваждением и, вероятно, насмешкой судьбы. Высокая, стройная, совершенно не похожая на представительниц своей расы, девушка скорее напоминала юную эльфийку, сбежавшую в лес ради общения с природой, нежели была обыкновенным человеком. Она манила своей беззащитностью, безмятежным лицом и веселой улыбкой, которая появлялась, когда пальчики смыкались на очередном ингредиенте для зелий. Травница, целительница, та, что недоступна для такого, как он, сегодня. Но придет время, когда он сможет сделать шаг навстречу. Он найдет незнакомку и завоюет ее. Чего бы этот шаг ему не стоил?